с резиновыми рубчатыми подошвами, торчащие из-под старой армейской плащ-палатки на верандочке коттеджа. Лицо, накрытого плащ-палаткой человека, прячется под навесом верандочки в темноте. — Ничего, к тому времени, когда Настя вернёт из роддома, он уже будет на ногах, — перехватывая взгляд Михаила, успокаивает Шалуро. — Чёртова ворожия. Мало того, что она издевается над своими же собственными детишками, которые сейчас мокнут и мерзнут в бричке под дырявым шатром, ей еще захотелось поиздеваться и над ним. Всю жизнь Михаил мечтал о такой родне. С первого же дня после свадьбы с Настей у него вдруг сразу объявилась целая армия таких родичей, которые ему раньше и не снились. Редкий вечер обходился без того, чтобы не подворачивал к крыльцу сына этого смуглого племени верхом на коне или не въезжала в ворота их усадьбы вот такая же с и телега с ворохом чернокурчавых детишек, и никому нельзя было отказать в ночлеге во избежание кровной обиды. Но такого еще не было. «Вот и хорошо», — по-своему истолковывая его молчание, с удовлетворением говорит Шеллоро. Теперь и нам можно к своему коттеджу ехать. строго Егор. Нет-нет, ты теперь на бричку садись. Мотоцикл останется здесь. Он при своем хозяине должен быть. Нам чужого не нужно. Ты оглох, Егор? Сколько раз можно повторять? Только теперь Михаил соображает, что сейчас уже совсем уедут они. И тогда ничего нельзя будет исправить. Вы его подобрали, вы и берите с собой. — хрипло говорит Михаил. Шалуро, уже наступившая на ступеньку колеса, удивленно оборачивается. «Вот ты, оказывается, какой! Вы с Настей всего вдвоем в большом доме живете, а нас десять!» голос Егора уточняет из полутьмы. «Восемь!» Грозно оглядываясь на него, Шалуро выпячивает под свет невыключенных фар самосвала свой живот, К лету опять не меньше двоя не будет. Ему как больному покой нужен, а у нас по нем детишки будут ползать. Впервые Егор высовывается из полутьмы в нахлобученном на уши картузе с блестящим козырьком. Я им поползаю, пусть только попробуют. Ну, тогда я его с собой положу. На эту тему Егор шуток не терпит. Он поднимает свой кнут, с махром вровень с лицом Шелоро и, встряхнув, водит им прямо перед глазами у нее. «А это ты не видала?» Некоторое время она, как завороженная, тоже водит глазами вслед за движением махра и потом заявляет, «Ну и черт с тобой! У меня дети уже насквозь промокли. Если их родному отцу какой-то чужой человек дороже, пусть он с ним и остается. А я им родная мать, у них, слава богу, еще мать есть». И, вспрыгнув на передок брички, она натягивает вожжи. Егор едва успевает прыгнуть вслед за ней. Круто разворачиваясь на месте, бричка брызгает из-под колес на стекло самосвала смесью земли со снегом и пропадает в темноте. Ох, и тяжелый этот цыган, как из железа. Это тебе не Настя, которую Михаил без чужой помощи смог поднять с пола, в зале и донести на руках до своего самосвала, хотя и она тоже обвисла у него на руках, как неживая. Правда, от самосвала до роддома ее уже несли на носилках санитары. И почему это люди, когда они без памяти, всегда становятся тяжелее? А Егор, как ни в чем не бывало, тоже поспешил улизнуть, сдав его на руки Михаила, как будто он и в самом деле родня этому цыгану. Всю свою жизнь Михаил прожил без такой родни, и вот теперь радуйся. Ничего другого не остается, как сзади, со спины взять его под мышки и попробовать стянуть в дом волоком. Голова у него свесилась на бок, вот-вот оторвется, а борода на бледном без кровинки, лице, как тот же куст чернобыла на белом снегу. «Теперь же пусть он пока посидит!» прислоненный спиной к стене. Пока для его цыганского величества постелят на диване постель в зале, и надо с него снять сапоги перед тем, как втаскивать на диван. Гляди-ка! А нога у него совсем маленькая, хоть сам он и не мелкий, ничего себе мужик!